«Ну а теперь, — сурово сказал дедектор, — поднимем весь этот плен на плечи и отправимся в путь. Пусть ведет нас пуховик к своему хозяину. Мы потребуем, чтобы он забрал назад свои лукавые дары, а нам возвратил игрушки, что были украдены у детей, ваших начинок». Как велик был ужас борма когда он разглядел с высоты целую толпу, движущуюся к башне. «Вот впереди ведут бледного пуховика». И какой-то огромный человек с ним рядом, а следом целая армия пустых одежд, которая грозно ропщет. Как заметался бормотехник, сперва вниз припереть двери, но уже отворялись двери, тогда вверх спрятаться в котле. Но поздно, поздно. Уже топот мягких ног по ступеням, огни во все стороны, блеск кинжалов и звон отмычек. И бормотехник забился в углу и закрылся какими-то лыжами. Тут же толпа вступила в котельное отделение и окружила бормотехника. «Что ж», — густо сказал дедектор, — «здравствуй, пустынный человек. Мы пришли, чтобы вернуть твоего слугу и твои вещи и забрать то, что ты обманом выманил». Но бормотехник лишь прятал лицо за лыжами и стонал. Кто-то тем временем взобрался на котел и с изумлением закричали оттуда. «Да посмотрите, что тут внутри. Тут же все игрушки мира». Детектор залез и долго смотрел вовнутрь, но привлеченный эстонами бормотехника с трудом оторвался наконец и сказал, «Не страдай так уж сильно, отшельник, мы не ограбим тебя, только прихватим то, что принадлежит нам». Но в миллионах игрушек, слежавшихся на всю толщу котла, уже невозможно отделить было те, что принес пуховик. А некоторые одежки сказали, «А разве остальные его тоже ведь чьё-то?» О каждой из этих игрушек горевали дети. По правде, так надо все до последней детям раздать. Бармотехник, услышав это, застонал еще печальнее. «Слушай, да у тебя же тут денег миллион!» Крикнула вдруг курточка, присмотревшись в котел. «Ты что, не можешь купить себе игрушек? Обязательно у детей воровать?» «Как это купить?» Охрипнув от слез, спросил бармотехник. «Не знаешь, что ли, как покупают?» «Ну так, немного», – прошептал бармотехник но было видно, что он не знает. Вот так валенок изумилась курточка, указывая перчаткой на съезженного барматехника. Телогрейка присела рядом с барматехником. «Послушайте», — ласково сказала она, — «не грустите. Курточка говорит правду. У людей действительно есть обычай на деньги менять разные вещи. Можно было бы так устроить. Попросить наших начинок завтра сходить с вами в детский мир и помочь там купить все, что понравится». Так они и сделали. Игрушек купили так много, что пришлось и грузовик потом купить. А ночью все отправились разносить по городу сокровища из бормотехникового котла. Все участвовали. Все одежки, все слоники, мицель и фомарь и гагарин, и каменный лев, и даже манекены, специально ради этого разбуженные добрым словом. Заходили тихонько во все квартиры подряд. Было недораздумий и подсовывали тоже все подряд. Серебряные портсигары, пиратские сабли, глобусы, самострелы, фарфоровые ковбои, свистульки, золотые зубы, как попало, доставались взрослым, младенцам, детям, старичкам. И каждый, проснувшись с утра, обнаруживал какой-нибудь подарок, может, не совсем подходящий, но все же чудесный. Только те, кто в жизни ничего не терял, не получили ничего. А детектор открыл бормотехнику, свою последнюю тайну. И с того дня барматехникивы слоники вместе с детекторовыми одежками принялись разыскивать паровозик, волшебную елочную игрушку. Глава 4. В подземелье с крыши. Шкуры гор, мягкое минеральное полотно, которым заботливая природа перекладывает слои драгоценных камней и кристаллов акунита ради сбережения их чистых зеркальных граней. В древности старатели комкали шкуры нетерпеливо добираясь до драгоценностей потом были обнаружены чудесные свойства шкур вымоченные в слезах растертые о живое тело шкуры приобретали небывалую крепость сшито из них одежда срасталась как бы сильно не была повреждена ботинки не стаптывались а наоборот со временем мозоли образно утолщались в самых натружных местах И вот по прошествии двух дней после пожара дыры на директорском фраке и штанах затянулись.